Уважение и любовь. На другой день, одимкиным летнему ондыхе, зашёл разговор и в семье Жустровых. Надежда Сергеевна, размешивая в стакане сахар, с печалью в голосе самокритично призналась, что проблему эту слегка подзапустила. Путёвки в пионерский лагерь местный комитет редакции уже распределил, а первой смены и говорить нечего, а на вторую смену в июле она постарается достать. Против поездки в лагерь Димка ничего не имел. В прошлом году уже познакомился с лагерной жизнью. Ни мёд, ни сахар, купание строго по часам. 15 минут и вылезай. Утром и вечером линейка. После обеда раздевайся, ложись в кровать. Но было и что вспомнить. Интересный поход, соревнования по ориентированию на местности, костёр. В общем, жить можно. Ладно, сказал он и вспомнил о друге. А Любчик поедет на море. Что ж, Дима, развела руками Надежда Сергеевна. В позапрошлом году и мы с тобой ездили в Гагру. Но не всегда получается. Она отрезала тонкий ломтик батона, подцепила на кончик ножа масла, а размазать его по хлебу словно забыла. Не получится с морем, повторила она. Отпуск мне сейчас никак нельзя, работы много. А в лагерь тебе надо поехать. С ребятами в поход сходите. Да и веселее, чем одному дома. Считаю, что нужно поехать. Надежда Сергеевна будто что-то не договаривала, и бабушка почувствовала это. Если дома посидит, не велика беда. Тут у него почище лагеря, то игра, то велосипед, вон и удочки наладил. Глядишь, да мочку рыбки принесёт. Нет, возразила мама. Лучше если поедет в лагерь. А почему лучше-то? подозрительно переспросила бабушка. Лучше, с нажимом повторила Надежда Сергеевна, так и не намазав хлеб маслом. Она встала из-за стола. В общем, пока ничего говорить не стану. Наверное, рано ещё говорить. Возможно, в нашей жизни произойдут кое-какие перемены. Возможно, с нами будет жить человек, которого я смогу уважать и любить. Да-да, не смотрите на меня так, уважать у любить. Я говорю о Владимире Ивановиче Сомове. А сейчас продолжать эту тему не стану. Потому и считаю, будет лучше, если Дима на месяц поедет в лагерь. Вероятно, бабушка всё-таки продолжала бы эту тему. Да только с кем продолжать? Дочь недопив чая ушла в свою комнату. Внук, посидев, помолчал. вспомнила международный матч и включила телевизор. Будто и нет у него другой заботы, как смотреть футбол. А Надежда Сергеевна, объявив сыну и матери, что собирается связать свою жизнь с Сомовым, уже не таилась. Разговаривая с ним по телефону, дверь не закрывала и перед тем, как положить трубку, ласково произносила: "Целую". И когда шла на свидание, тоже ничуть не смущаясь, говорила: договорилась встретиться с Владимиром Ивановичем. Рано не ждите. А неделю через полторы произошли события, которые в семье Жустровых всех ожесточили и едва не поссорили.